Но молчание глубокое все сохраняли. Был меж троянами некто Далон, Троянцы в меда вестника сын, Богатый и златом, богатый и медью. Сын меж пятью дочерями, Единственный в доме отцовском, Видом своим человек не пригожий, Но быстрой ногами. Он предводителю Гектору так говорил, Приступивши. «Гектор!» Меня побуждает душа и отважное сердце В сумраке ночи суда Моргивян подойти и разведать. Но, Преамид, обнадежь, подыми твой скиптр и клянись От тех превосходных коней и блестящую ту колесницу дать непременно, Какие могучего носят пелида. Я не напрасный тебе, не обманчивый ведомец буду.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 но троянцу вспять не прийти от судов, чтобы гектору вести доставить. Он за собой лишь оставил толпы и коней и народа резво дорогой пошел. Подходящего скоро приметил царя Дисей и сопутнику так говорил диомеду: Верный сей муж диомед, из троянского стана подходит. Он, но еще не уверен я, Наших судов с оглядатой. Или подходит, чтоб чей-нибудь Труп из убитых ограбить. Но позволим сначала Немного ему по Нас миновать, А потом устремимся И верно изловим, быстро напав. Но когда убегающий нас упредит, Он, помни, от стана его К кораблям отбивая непрестанно, Пикой грозя, Чтобы он не успел убежать к Леону. Так говоряся,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 Но скажи совершенную правду, Что корабля моргиивяна троянского стана бредёшь ты в т темную ночь и один, как покоятся все человеки? Грабить ли хочешь ты мёртвых, лежащих на битвенном поле? Или ты гектором послан, дабы пред судами ахеен всё рассмотреть? Или собственным сердцем к сему побужден ты, Бледный далон отвечал, и под ним трепетали колена. «Гектор на горе меня в искушение ввел против воли! Он Ахиллеса, великого коней, мне твердокопытых клялся отдать и его колесницу, блестящую медью! Мне ж приказал он под быстро летящими мраками ночи к вашему стану враждебному близко дойти и разведать, так ли суда Аргивян, как и прежде опасно стригомы, Или уже укращённые ратную нашей силой Вы совещаетесь в домы бежать И во время ночной стражи держать не хотите, Трудом изнурённые тяжким. Тихо осклабясь, к нему говорил Одиссей многоумный. «О, даров не ничтожных душа у тебя возжелала! Коней пелиды героя! Жестокий троянец те кони! Их укротите править...» Для каждого смертного мужа трудно, кроме Ахиллеса, бессмертной матери сына.